Глава 33. Два идиота. Вот честное слово, Джо. Жаловалась я лучшему другу, лёжа на кровати в его каюте и попивая вино из пузатого бокала, пока он прядь за прядью перебирал мои волосы. Дело было к вечеру. Избавившись от верхних юбок, я расстегнула пару пуговиц корсета и изучала свои обтянутые в чулки ноги. А один проходом мне не даёт, а второй, как опризно ребёнок, лелеет свои обиды. Разобрались бы уже между собой поговорили, как нормальные люди. А тебе не кажется, что ты чересчур близко к сердцу воспринимаешь их вражду? Ничуть. Я просто собралась возразить, а аргументов-то нет. Я действительно заморочилась тем, что по большому счёту меня не касается. Но как объяснить это проклятому сердцу, которое рвётся в бой, зная, что кто-то незаслуженно страдает. А Макс страдал Пуст на его вечно хмыляющемся породистом лице прочесть это невозможно. Внутри я знала, что ненависть брата больно бьёт по его чувствам. Желание помочь ему было сильнее меня, но не последнюю роль сыграло стойкое убеждение, что страдать он должен только от моей руки и ничьей больше. А уж я татарось. Просто что? Мне мало сож. Просто хочу, чтобы справедливость восторжествовала в выкусе. Как только держабль приземлится, Мы помашем им всем ручкой. Но до этого момента я не хочу видеть, как эти двое волком друг на друга смотрят. Какая всё же говорящая у них фамилия. Хихикнула я. Чёртё, понимаешь, ты перебрала с алкоголем. Одна дверь вдруг резко распахнулась, издавая протяжный скрип. Вспомнишь, чёрта. Можно увести девушку из кабаре, но кабаре из девушки никогда. Водя внутрь и оглядевсь, протянул мех при виде небрежно закатанных рукавов белой рубашки, спадающих на глаза черных прядей и недовольно поджатых губ, я замерла и, кажется, даже не дышала. Так долго, что началось головокружение, хотя, может, всему виной было выпитое вино. Утверждать не берусь. — Эй, это на что ты намекаешь? Нашлась я, наконец, ответом. — На твой внешний вид, колючка. Лежишь полуголая в обществе мужчины, который не приходится тебе мужем. Напиваешься и хихикаешь так, что за дверью слышно. Узнав, до чего докатилась ее племянница, принцесса Железной Империи, императрица, отдаст концы. Представляя так живописную им реакцию своей мнимой тетушке, я вновь засмеялась. Ей повезло, что я всего лишь неизвестная танцовщица, а не ее родная кровь. И вообще, какого черта ты заходишь без стука? А если бы мы тут целовались? Улыбка слетела с его лица в мгновение ока, будто ее там и не было никогда. «Даже если бы голые по кровати скакали, мне все равно!» Обидные слова резонули по голым нервам, заставив меня вскочить на ноги, приблизиться к этому хаму и ткнуть его пальчиком в грудь. «Говори, зачем пришел или проваливай!» «Не зачем, а за кем? За тобой, без единой эмоции на лице» выплюнул Макс, и только в его сероглазах бушевала буря, готовая снести и всё на своём пути. "Я с тобой никуда не пойду. У нас джо-планы на сегодняшний вечер, которые не включают любование твоей сиятельной персоной. Придётся тебе их пересмотреть. Завтра вечером мы прибываем в Барле, и из-за этого время мне нужно подготовить тебя к встрече с императрицей. Перенеси на завтрашнее утро. Сегодня я не в духе". Но ему Судя по всему, было глубоко плевать. Ты не будешь против, если я унесу её отсюда, поинтересовался Макс, обращаясь поверх моей головы к Джо. А она твоя, дорогуша. Делай с ней что хочешь, махнул рукой приятель и не обращая внимания на мои выпученные глаза и сложившиеся в буквой О губы. Получив добро, Макс схватил меня за бёдро, как-то чересчур легко для своей худой комплекции, перекинул через плечо и направился к выходу предатель. Ну всё, Джо. Дай только вырваться, и ты покойник.